страница 48 глава 4 религиозные системы древних обществ ближнего востока В тех странах и регионах мира у тех народов, которые в своем поступательном развитии пересекли грань первобытной общины свойственные ранние религиозному комплексу верования, представления, обряды и культы, с течением времени заметно отошли на второй план. На передний план в этих обществах вышли религиозные системы, центром которых стал культ могущественных богов. Однако и в рамках этих систем многие черты и признаки ранних религиозных представлений и верований продолжали сохраняться вовремя в трансформированной форме, либо в виде пережитков. Религиозная система, возникавшая не на пустом месте, а опиравшаяся на фундамент ранних форм религиозных представлений и верований, вынуждена была считаться с реальностью. Результатом этого было появление в новой системе Нескольких уровней или пластов, которые размещались в рамках ее иерархической структуры, сообразной степени своей древности, сложности, распространенности. В этих условиях, как правило, пережитки религиозных форм сохранялись в виде суеверий, закреплявшихся на уровне низшего, наиболее примитивного пласта. В принципе, это понятно и логично. Простой народ, всегда составлявший основную массу верующих и последователей той или иной религии, вносил в складывавшуюся религиозную систему свои привычные представления, закрепленные в устойчивых стереотипах поведения нормы жизни, обряды, оценки. Все это, будучи включенным в корпус новой всеобъемлющей системы, делало ее более устойчивой, помогало выжить и стать господствующей в умах верующих. Но тем самым создавался тот примитивный набор суеверий, вера в различного рода леших, домовых и тому подобное, приемов магии, экзорцизма, то есть методики изгнания бесов, демонов, злых духов, оберегов, без которого практически не обходится ни одна развитая религиозная система. Страница 49. Более того, трансформировавшись подчас до неузнаваемости, многие элементы раннерелигиозного комплекса вошли в качестве органичных и структурно весьма существенных явлений в новые развитые системы. Такие магические приемы, как молитва или причастие в христианстве, мантры в буддизме и индуизме, молитва-намаз в исламе и многое другое, убедительно свидетельствуют именно об этом. А это означает, что ранние формы религии сохранялись в развитых системах не только на низшем уровне, в виде примитивных суеверий, но также и в качестве важной их составной части. Вместе с тем существенно отметить и принципиальное отличие развитой религиозной системы, даже в ее наиболее ранней и примитивной модификации, от ранне религиозного комплекса. Комплекс всегда был и оставался именно комплексом, то есть более или менее организованной и непротиворечивой суммой различного рода ранних религиозных представлений, верований, культов и обрядов. Сумма эта могла легко разлагаться на составляющие ее слагаемые, и при этом комплекс В целом практически ничего не терял. В одних местах, как упоминалось, ведущее значение приобретало шаманство, в других – анимизм, в-третьих – фетишизм и тому подобное. И хотя преобладание чего-то одного не означало, что в данном регионе и среди данного народа вовсе неизвестны все прочие элементы, Оно само по себе уже свидетельствовало о сравнительной независимости всех слагавших комплекс элементов. Совершенно иначе с точки зрения внутренней структуры выглядела религиозная система. Особенности всякой системы сводятся к тому, что составляющие ее элементы – неравноправная и организованная в иерархическую структуру, в рамках которой есть ведущий главный элемент. Его сущность, форма и потребности определяет всю структуру системы, соподчинение и строгую взаимозависимость всех остальных элементов. Структура, образующим элементом в наиболее ранних религиозных системах, о которых сейчас идет речь, был культ могущественных богов. Его интересам и нуждам было подчинено все остальное. Страница 50. Сознание первобытного человека привыкло воспринимать вещи и явления сверхъестественного мира с их волшебной магической силой как нечто объективно существующее и практически столь же реальное, как и вещи и явления окружающего человека мира. А от этого лишь шаг до появления идеи о существовании каких-то могущественных богов, в символическом облике которых как бы сконцентрирована вся квинтэссенция мира сверхъестественных сил. Такой шаг мог бы сделать практически каждый из более или менее крупных первобытных коллективов. Однако сделать его удалось лишь весьма немногим. Почему же? Дело в том, что сознание первобытных людей на уровне эпохи неолита действительно практически повсюду было подготовлено для конструирования достаточно сложных, религиозных систем. Но хорошо известно, что несознание людей определяет реальный путь эволюции образа жизни человека. Решающая роль здесь принадлежит бытию, то есть производству. Правда, неолитические земледельцы совершили огромный революционный скачок, приобретя возможность производить избыточный продукт, за счет которого можно было содержать оторванные от производства пищи слои социальных верхов. Но одного этого было еще недостаточно для возникновения первичных надобщинных политических структур и тем более для появления первых очагов цивилизации и государственности. Вопрос об условиях и обстоятельствах, способствовавших появлению таких очагов, один из сложнейших в науке. В самых общих чертах можно сказать, что лишь оптимальное сочетание ряда благоприятных факторов, среди которых следует особо выделить экологическую среду, уровень производства, наличие необходимых материально-производственных ресурсов, высокую производительность труда с регулярно вырабатываемым в достаточном количестве избыточным продуктом, нужный демографический оптимум, то есть определенную плотность населения, формирует ту объективную материальную базу, на основе которой могут возникнуть надобщинные политические структуры, первые протогосударства. И только в результате появления таких политических структур, объединявших родственные и неродственные этнические группы в рамках единого политического организма с сильной властью, обожествленного вождя, Создается реальная база для генезиса религиозных систем.